А так за ними будут ухаживать и оказывать своевременную медицинскую помощь, чего так не хватает в мелких деревнях. Одиноко чувствовать они себя тоже не будут, окружённые ровесниками, их родственники, а также персоналом центра престарелых. Но если и заниматься этим проектом, то точно с полной серьёзностью и ответственностью, ведь пожилые люди должны чувствовать себя комфортно.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 Захоронение останков прошло с почетным караулом и отдачей воинских почестей, как и полагается. Ведь покойные давали присягу верности отечеству. Самый Мариан, как мы и планировали, представлял собой гранитный постамент, состоящим на нем штурмовиком, пятиконечную звезду вечного огня и двум мраморным бюстам, смотрящих друг на друга. У Галины Морисовны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 Чтобы мемориал павшим летчикам должен превратиться в аллею героев, и к ним будут добавляться новые новые памятники. Так будет правильнее. Время шло, и пока я ждал новостей от Василия Тихоновича насчет наших рюкзаков, визальная фабрика развернулась уже практически в полную мощь. Я не стал сразу рисковать и запускать в массовое производство свитеров с рисунками из мультфильмов.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 Взвешенный, обдуманный выбор. — А ты у нас парень со светлой головой, так что нет сомнений, что ты отнесешься к выбору профессии со всей ответственностью. Витя активно закивал. Москва встретила нас одновременно дождем и солнцем. Судя по лужам, ночью прошел настоящий ливень, но сейчас в небе остались лишь совсем маленькие тучки, которые никак не мешались солнечной погоде. — Витя.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 На данный момент это все модели, что у нас есть. Для начала мы взяли лишь несколько героев из мультфильмов, которые вышли в последние годы. Ну, погоди, Умка, Чебурашка, Вини Пух. Но можно добавить и другие, тем более, что у нас отснято столько замечательных историй. Бременские музыканты, Карсон, Не знаю кого. Я пришел к вам показать нашу задумку.